Глава 23. О том, что экзотика хороша в малых дозах. Слоны и обезьяны произвели на нас неизгладимое впечатление. И если первое положительное, то вертлявые наглые кривляки и воришки. Мишка лишился шляпы, а Карл едва не остался без сумки, которую снял с плеча буквально на минуту. Зато мы сразу стали бдительными и внимательными. А еще особенности сезона дождей. Это тоже добавляло экстрима, потому что было неимоверно жарко и при этом влажно. Просушить одежду и волосы, да по-настоящему сухого состояния нам не удавалось на протяжении всех переездов. Аннушка подошла к отправке на Свазию иначе, чем к отдыху, и потому ночевали мы где придется. То в отеле, то в апартаментах разной степени комфортности, то в придорожном мотеле, а то и к местным жителям на постой просились. Существами мы были неприхотливыми, особенно после шалашного образа жизни на острове русалок и приключений в Дарколе, когда коротать ночь приходилось там, где она нас застала. А потому смотрели на отсутствие удобств философски. А уж Мишка, который несколько лет вообще бомжевал. Так что порой мы спали на циновках, растерянных прямо на полу, умывались из миски, выданной улыбчивыми хозяевами лачуг, в который нас занесло. О питании в такие моменты лучше промолчать бы, наверное, но я все же скажу. С фруктами все было просто и понятно, они в кожуре. А остальное? Нужно было отбросить брезгливость, а иногда и зажмуриться, чтобы съесть то, что нам давали. Как ни странно, мой артефакт, определяющий яды и вредоносные примеси в пище и напитках, тут работал, хотя пользоваться магией как таковой мы не могли. И дважды мой перстень срабатывал, когда я проверяла подаваемые нам блюда. Нет, ни ядов, ни прочей отравы там не было. Но в одном случае супчик был сварен на воде, в которой, как я подозреваю, кишели микробы и бациллы чего-то заразного, уж не знаю, чего именно. Холеры, малярии, дизентерии или еще какой-то радости. А во втором рыба оказалась с душком. И хотя хозяйка дома лопала ее и не морщилась, лишь сдобрила адской смесью различных перцев, мы не решились. Вежливо отказались, посмотрев друг на друга круглыми глазами, и поужинали крекерами из своих запасов и бананами. Но это были единичные случаи, и на ночь мы тогда останавливались в совсем уж глухих краях, далеких от цивилизации. Опустить нас согласились очень бедные жители деревушки. Мы не сказали тогда ни слова, оплатив постой, как договаривались. Но что ж поделаешь, уровень жизни у всех разный, люди существуют как могут». Но с того раза в рюкзаках у нас всегда присутствовал сухой паёк и запасы воды. С ней тоже все было сложно. Колодцы присутствовали не везде, водопровод тем более, а даже если имелся, то употреблять воду из-под крана в таких странах — это свое здоровье не любить. Однажды во Вьетнаме, когда еще только прибыли в страну, мы ехали мимо речушки, и изнемогающий от духоты Михалиндар изъявил желание искупаться. «Нельзя!» — погрозил ему пальцем наш водитель. Вода плохая, в ней живут паразиты, живот болеть будет. Да я не стану ее пить, с опаской взглянув на мутную воду, отозвался мульчуган. Нельзя купаться, длинный червяк тут заведется, живет долго. Обвел зону живота вьетнамец, а потом показал, насколько длинный червяк может завестись после купания в этой чудесной речке. Плохая вода. Мишку ощутимо передернуло а его и так огромные эльфийские глаза стали вообще на пол лица. Карл ощутимо сбледнул, что было заметно даже через загар, и принялся расспрашивать, какие еще сюрпризы могут ожидать туриста. Вот лучше бы не спрашивал, честное слово. Я тут же нашла у себя признаки всех известных науки инфекционных заболеваний. У меня начало крутить кишки, потому что в них наверняка сидел и скалился кто-то ужасный. Потом я поняла, что в моих венах завелась какая-нибудь шестосома, проникающая даже через кожу при купании в зараженной воде. Затем начало зудеть все тело, потому что меня уже не раз кусали кровососущие насекомые, а значит, наверняка наградили каким-нибудь мерзким местным нитевидным червем или чем-то подобным, как минимум чесоткой. Карл и Мишка, глядя на меня, тоже принялись чесаться и дергаться. «Нет, я так не могу», — не выдержала я к концу поездки, и, как только нас привезли и отпустили, бросилась в сторону и активировала заклинание сканирования организма. Пусть лекарем я не была, но основам первой помощи нас обучали. И хотя на Земле магия практически не работала, но хоть что-то заметит ведь. Карл, увидев, чем я занимаюсь, сделал то же самое. А когда я осознала, что совершенно здорова, то испустила вздох облегчения, больше похожий на стон экстаза. Михалиндар и Карл тоже были чисты. А наш водитель ничего не понял, только озадаченно посмотрел на наши балдеющие, расслабленные физиономии, недоумевая, что за странные туристы ему попались. В общем, экзотика — это, конечно, хорошо, но больно уж нервно. «Вернемся в межгород, пойдем к лекарям», — категорично заявила я вечером того же дня. «Пусть сканируют и чистят нас убойной дозой магии. Я же с ума сойду, если будут думать, что во мне живет какой-то червяк и грызет меня изнутри». «Кира!» Воскликнул напарник и выскочил из домика. С улицы понеслись многоговорящие звуки. А Мишка вздохнул и мудро заметил. «Граф, что с него взять? Ты хоть и маркиза, мамкир, но ты не кукольная, ты сильная. Я тоже сильный, а бедный Карл, надо его закалять». «Миш, ты поаккуратнее, а то бедный Карл может и не выдержать двойного-то напора. Видел бы ты его три года назад, вот когда он был изнеженным. Сейчас уже, ну, почти и не граф». А, -а, -а, а заулыбался пацанёнок. «Это он с тобой водиться начал, да? Ты его испортила. Это хорошо, он теперь настоящий». «Ну вот тебе здрасте!» — <Explosiononiveness> шуточно возмутилась я. «Что значит испортила? Наоборот, я его всячески улучшаю и делаю из него идеальную мужчину». Мишка захихикал и заговорщицки прошептал. «Ещё немножко осталось. Вот как он достигнет твоего идеала, так всё и изменится. Я подожду». «Что всё?» «Ну, мам!» — заморгал Ильфенок. «Ты что, маленькая?» «О чем это вы тут шушукаетесь?» — спросил вернувшийся Карл. «Да так ни о чем!» Хором отозвались мы с Михалендаром и подмигнули друг другу. А ночью во сне ко мне пришло решение проблемы. Ведьма я или не ведьма? Пусть тут не работает классическая магия в том виде, в каком мы привыкли пользоваться ею в других мирах, но ведьминские чары на Земле работали всегда. А значит... Утром я подошла к мишке, нашептала личный изобретенный заговор, который должен был отталкивать всю заразу, какой бы она ни была, и ткнула его указательным пальцем в лоб. Эй! передернулся мальчишка. Ты чего? Заговор, коротко ответила я и поманила Карла: Иди сюда, и тебе пошепчу, чтобы ничего не представало из местной пакости. Напарник моментально все понял. А когда я и его ткнула пальцем в лоб. То на лице иномирного туриста нарисовалось такое несказанное облегчение, что мне даже как-то неудобно стало. Иш, как он верит в мои силы. Себя я тоже заговорила, разумеется. После этого путешествовать по экзотической стране стало как-то легче морально, что, впрочем, не отменяло моего твердого желания посетить эльфов-лекарей в Межгороде. Из шести книг, которые Аннушка велела нам раздобыть в этом азиатском путешествии, мы смогли выкупить лишь три за сумасшедшую для местного населения цену. Чтобы совершить куплю-продажу, приходилось ехать в ближайший город вместе с владельцем, снимать деньги в банке, передавать наличными, ибо в безналичные платежи аборигены не верили. И лишь тогда нам вручали старинные томики. Еще три талмуда нам сначала не хотели даже показывать. Уж мы и так и эдак, и деньги предлагали, и помощь. Отчаявшись, я включила свои ведьмовские способности в совокупности моей чары и волшебная сила хрустящих купюр сделали свое дело, и мы получили возможность отсканировать каждую страничку. Как только у нас появлялся доступ к интернету, я скидывала все файлы маме по электронной почте с указанием все распечатать и подшить в папке. На всякий случай я, кстати, отсканировала и те три книги, что нам удалось купить. А то мало ли, Аннушка ведь голову оторвет, если мы не выполним ее поручение». К концу наших похождений по Юго-Восточной Азии от нее получал удовольствие только Мишка. Эльфенок реально тащился от всего. От поездок на слонах и на раздолбанных машинах по бездорожью, от грязи по колено, в которой я разрешала ему возиться, лишь бы помылся потом, от экзотических фруктов и ливней с грозами, от климата и возможности бегать чуть ли не в трусах, ибо жарко было ужасно. Он списком лазил по развалинам в тех местах, где это было можно, и гонял по улице с местной детворой, когда мы заезжали в деревне. Короче, представитель дивного народа дорвался до приключений и наслаждался каждой секундой. Это не княжеский дом, где нужно было соблюдать этикет, следить за манерами и тем, как ты выглядишь и разговариваешь. Я сквозь пальцы смотрела на все это свинство, ибо сама недалеко ушла по возрасту и считала, что детство прекрасно, а потому можно почти все, если это не приносит вреда и не имеет плохих последствий. Хочешь прыгать в луже и глине? Да не вопрос, лишь ополоснись после этого колодезной водой и переоденься в чистые вещи. Желаешь лазить по деревьям, как обезьяна? Вперед! Только не грохнись и не ворчи, что тебя страхуют снизу. «Ты потрясающая мама!» заявил мне Мишка, после того, как я разрешила ему носиться по лужам, играя в мяч с деревенской малышней, пока мы пытались уговорить хозяина древней книги продать ее нам. А когда эльфёныш прибежал обратно, чумазый, как сто тысяч поросят, я онемела. Чистыми у него оставались только глаза. Карл закусил губу, чтобы не расхохотаться, и с интересом стал ждать моей реакции. Древний дедок, хозяин фолианта, тоже без зуба улыбнулся, отчего его узкие глаза вообще превратились в щелочки. м выдала я, стараясь не обращать внимания на мужчин. «Миш, мы скоро уезжаем. В машину тебя такого водитель не пустит. Поэтому бери своих новых друзей и беги отмываться. Стирайся вместе с одеждой. Потом топай сюда, я дам тебе сухие вещи. Все понял?» «Ага», — развернулся он на пятках и усвистел. «Ти осень доблея», — прошамкал дедушка, имя которого я не смогу повторить. Масик любит тебя. Он станет мухиной. Кстати, в тот же день я отомстила напарнику за поругание моей филийной части после похищения меня красавчиком Жаном. Когда мы направились к ожидающей нас машине развалюхи, я наклонилась, зачеркнула полную пригоршню грязи и позвала «Карл!» И как только он обернулся, с довольным видом все это размазало по его офигевшей физиономии. «И что это было?» — шокированно поинтересовался парень, вытаращившись на меня. «Я же обещала отомстить», — блаженно улыбаясь, ответила я. Знаешь, мне значительно полегчало. Ну ты, ну ты, ну и ты! Отплевываясь, возопил граф Вестов. Ага, Мишка, идем, подождем его в машине, пока он сходит умыться. Михалиндар, зажимая рот обеими ладошками, часто закивал и пошлепал в нужную сторону, и только там залился смехом. За что ты его? О, Мишань, он знает за что. ко мне из бутылки, я помою руку. В общем, как-то так все и происходило, с различными незначительными вариациями. Но а зато мы увидели собственными глазами древние храмы, места удивительной красоты, погрузились в иную культуру. И никто из нас не предполагал, что случится буквально через пару дней. Нет, в этот раз не я попала в беду. Скорее нас настигли отголоски чужой трагедии, а именно войны во Вьетнаме, случившейся в середине XX века, Мне и в голову не приходило, что в наши дни могут сохраниться такие ее следы. В моем восприятии мы были в туристическом краю, в джунглях, среди всего такого зеленого, радужного и мирного. И так до поры до времени оно и было. Мы добирались до соседнего селения пешком, так как было совсем недалеко. Сначала шагали по дороге, а потом сделали глупость, решили срезать путь через заросли. Господи, если бы я только могла предположить, что на участке между двумя мирными селениями может оказаться такое. Карл шел первым, прокладывая путь и раздвигая ветки, если они мешали. А мы с Мишкой шлепали по влажной почве следом и играли в съедобное-несъедобное, шуточно перекидываясь словами. Внезапно Карл наступил на что-то, что издало под его ногами противный скрип. Мелькнула тень, и мой напарник страшно закричал. Сработала старая партизанская ловушка. За все эти долгие годы никем не обнаруженное, не замеченное и не убранная, в которую и угодил Карл. Не знаю, знать не хочу, как называлась она в годы войны. Не представляю, почему она не сгнила за столько лет. Карл наступил на нажимную пластину, а другой конец доски, словно рычаг, выстрелил вверх. Та часть, что предназначалась для убийства, представляла собой решетку, которой были привинчены длинные колья. И вот именно они насквозь проткнули тело моего друга, выступив со спины. «Карл!» — истошно завизжала я, бросаясь к нему. Мишка рыдал от ужаса и ломал руки, глядя на нанизанного на колье человека. «Ки!» — изо рта напарника хлынула кровь. «Молчи, молчи!» — схватилась я за голову в панике, пытаясь сообразить, что делать. «Мишка, заткнись!» — рявкнула на мальчишку, отвлекающего меня своими рыданиями не зная как у нас с эльфёнком хватило сил стащить тяжелого высокого парня с этих кольев. наверное именно вот в таком состоянии аффекта хрупкие женщины могут поднять автомобиль придавивший их ребенка а что делать дальше я не представляла бросала в серию анимационные заклинания какие только знала зажимала руками раны из которых вытекала жизнь дорогого мне человека но магия не работает она на земле нормально Заклинания подействовали, но лишь чуть-чуть. К тому же нет у меня лекарских способностей. «Карл, миленький, родненький, я прошу, ты только не умирай!» — рыдала уже я в голос, вглядываясь в его лицо. «Пожалуйста, не оставляй меня, умоляй, не уходи!» «Мам, Кир!» — выл Мишка. «Карл, не смей, не слышишь? Не смей оставлять меня одну, ну же, держись!» «Карл, ну как же я без тебя?» Его глаза закрылись, и я сама завыла от безысходности и отчаяния. Только не он, господи, пожалуйста, только не Карл. В ступоре уставилась на свои окрашенные алым ладони, и в мозгу что-то щелкнуло. Кровь, моя кровь, в которой ныне присутствует магия темной феи. Трясущимися руками выхватила из кармана перочинный нож, зубами вытянула лезвие, так как пальцы соскальзывали, и полоснула себя по запястью. «Карл, держись, родной мой, еще немножко потерпи, я прошу тебя». Захлебываясь слезами, умоляла я. Тонкая струйка моей крови стекала в открытые раны напарника, а я все говорила и говорила, сама не зная, кого успокаиваю и подбадриваю — его или себя. Мишка подозрительно притих, но я только мазнула по нему взглядом. Эльфёнок застыл словно в трансе, глядя не на нас, а будто вглубь себя, и что-то шептал одними губами, делая какие-то странные жесты. Не то молился, не то пытался колдовать. Но мне было не до него. Единственное, что меня волновало, бьется ли еще сердце мужчины, без которого я не смогу жить. Не знаю, сколько времени прошло. Для меня оно замерло в тот миг, когда я поняла, что сейчас останусь без Карла. Я все плакала и плакала, и когда прозвучал его слабый голос, едва не упала в обморок. «Кирюш, ты решила меня утопить в своей крови? Пережми вену». «Живой? Живой!» — завопила я, обнимая его за шею, и покрывая лицо поцелуями. «Боже мой, Карл, не смей, слышишь? Никогда не смей меня оставлять, только попробуй еще хоть раз». «Кирюш», — мне на спину легла его рука. «Живой!» Я ничего не соображала, кроме того, что кровь феи, когда-то вытащившая с того света меня, сейчас спасла и его, и он снова говорит, криво улыбается и даже пытается меня обнять и утешить. А потом почему-то оказалось, что мы самозабвенно целуемся. Причем выяснилось это только тогда, когда нас позвал Михалин «Мам, Кир, вы бы хоть умылись сначала, переоделись, а потом уже и тискались». «Что?» — обалдела я и вытаращилась на парня, с которым только что целовалась. «Мы не... это не... я не...» «Мы не...» — лукаво улыбнулся Карл и слабо погладил меня по щеке. «Это ничего не значит». Я отстранилась, глядя на то, как он садится и смотрит на свою продырявленную во многих местах футболку. «Да? Мы же не...» «Не-не», — не глядя на меня, подтвердил он, и покосился на скалящегося, счастливого Мишку. «Я... я просто была в шоке, в состоянии аффекта. Да, Миш, и вообще, как ты посмел умирать у меня на руках? А как же я? Как мне жить, если бы тебя не стало? Как ты вообще посмел?» «Добро пожаловать на мое место, Кирюш!» — вздохнул напарник. «Теперь понимаешь, что испытывал я, когда ты умирала?» Я промолчала. Потом мы сидели, собираясь силами и приходя в себя от потрясения. Мишка выдал нам воды и по шоколадке. И вот мы, сидя на мокрой земле, перепачканные с ног до головы, грязью и кровью, пили прямо из бутылок и грызли сладкое. Разрез на моем запястье затянулся сам. А чуть позже и от ран -карла не осталось следа лишь чуть более розовые, чем остальная кожа пятна. Испытывать судьбу еще раз и продолжать путь по джунглям мы не решились. Для начала пометили испорченной футболкой место смертельной ловушки, чтобы рассказать о ней местным жителям. Потом вернулись по своим следам обратно на дорогу и брели по ней в мирном молчании, держась за руки. Ну ладно, не держась. Это я вцепилась в Карла, боясь отпустить его хоть на секунду. Такого ужаса, как сегодня, я не испытывала даже тогда, когда сама умирала. Оказывается, терять кого-то намного страшнее, чем уходить за грань самому.